Глава 6. В тот день Вадим вернулся домой поздно. Соня сделала вид, что спит, когда он вошёл в супружескую спальню и лёг на свою половину кровати. Она провела весь день в метаниях, размышляя над просьбой свекрови. К вечеру ей даже стало казаться, что она сможет, скрепя сердце, подождать эти несколько месяцев, пока Вадим не получит партнёрства, чтобы не портить ему репутацию и открывающиеся перспективы. Но когда под мужем промялась кровать, когда он потянул на себя одеяло, Соня мысленно поёжилась. Неужели они будут и дальше делать вид, что всё в порядке? Он будет вот так вечерами ложиться рядом с ней после того, как вернётся от любовницы? Будет по-прежнему критиковать её кулинарные таланты? И она будет это терпеть? Ради чего? Она и так уже слишком давно притворялась, что ничего не понимает. Так ничего и не решив, Соня уснула лишь к утру. Она следующий день проспала. Впервые в их супружеской жизни, между прочим. Раньше она всегда вставала рано, чтобы успеть приготовить Вадиму завтрак и сварить кофе. И за дня в день, на протяжении нескольких лет. А он воспринимал это как должное. Когда Соня открыла глаза, то увидела на циферблате часов, что стрелки показывают начало девятого. Первая мысль была «Как же Вадим без завтрака уедет?» А потом её оглушило осознание, что ещё вчера утром она была намерена развестись. Соня встала, накинула длинный бирюзовый халат из плотного шёлка и уже собралась отправиться в ванную, как услышала приглушённый голос мужа. «Значит, он ещё дома». Тихонечко приоткрыв дверь, Соня прислушалась. Вадим разговаривал с кем-то по телефону. Подумав, что подслушивать нехорошо, Соня открыла было дверь сильнее и шагнула в небольшой коридорчик, чтобы проскользнуть в ванную. Но замерла. «Да куда она денется?» — донёсся до неё уверенный голос мужа. «Мать её вчера уговорила. Думаю, пару недель нам не надо встречаться, Катюш. Да, я сделаю вид, что раскаиваюсь, чтобы эта овечка успокоилась и не испортила мне все планы. Развод мне точно сейчас ни к чему, сама знаешь. Царёв узнает, даже разговаривать со мной не станет. Консервативный старый козёл». Чем больше он говорил, тем глуше стучало у Сони сердце, подпрыгивая до самого горла. «Ну, потерпи, малыш, ты же знаешь, что я только тебя люблю». Соня вдруг чётко осознала, что муж прав. Она и правда овечка. Глупая, доверчивая овца, которая все эти годы верила ему и преданно любила. А ещё осознала, не покончится с этим прямо сейчас сойдёт с ума. «Ну, давай, котик, я сам позвоню». Закончил Вадим разговор и послал в телефон смачный поцелуй. Только тут он заметил Соню, которая, больше не таясь, стояла в дверях кухни, прислонившись к косяку. Он замер, растерянно уставившись на неё. «И после этого ты и твоя мамочка будете убеждать меня, чтобы я потерпела ради твоей карьеры?» С отвращением выдавила из себя Соня. «Сонь, давай не будем рубить с плеча и поговорим спокойно, как нормальные взрослые люди». Вадим говорил таким деловым тоном, будто речь шла не об их разрушенном браке, не об унизительном положении, в которое он её поставил, а о деловой сделке. «Ну да, я тебя разлюбил. Да, изменил». Он развёл руками. «Но тут есть и твоя вина. Ты же как была девчонкой с ПТУ, так и осталась, а я...» «А ты вырос, перерос эту девчонку из ПТУ по всем статьям», — кивнула Соня. «Стал солидным бизнесменом». «Скоро станешь не просто сотрудником, а полноценным партнёром. Я всё понимаю, Вадим. Я тебе не ровня». «Вот видишь, можешь, когда захочешь», — одобрительно улыбнулся он. А Соня поняла, что её сейчас стошнит. «Да-да, могу. И чтобы не смущать своей ПТУшностью ни тебя, ни твоих друзей, ни родителей, мы разводимся, Вадим. Прямо сегодня подаём на развод». «Господи, Соня!» — спылил он. «Ну что ты заладила с этим разводом? Вроде мама тебе вчера всё доходчиво объяснила. Нужно подождать. Ты же ни в чём не нуждаешься. Живёшь за мой счёт. У тебя всё есть. Что тебе ещё надо, идиотка?» От последнего слова Соня дёрнулась, будто Вадим хлестнул её по лицу. «Самоуважение», — выдохнула она. «Мне нужно сохранить крупицы самоуважения. Неужели ты думаешь, что после всего, что я только что услышала, я буду ждать ещё год и терпеть это всё?» «Да чёрт тебя побери, Соня!» — рявкнул он. «Что тут терпеть? Как жили, так и будем жить!» Вадим ещё что-то говорил. Говорил убедительно, с напором, давя на никчёмность Сони, её зависимость от него, неприспособленность к жизни. По всему выходило, что он её облагодетельствовал и буквально выточил, как скульптор вытачивает из неприглядного бесформенного куска мрамора произведение искусства. Соня почти не слышала его слов. В голове гудела. Она закрыла руками уши и боролась с подступающей тошнотой, вызванной чувством отвращения к мужу, а главное — к самой себе. Как она могла всё это время слепо верить в его эфемерную любовь? Как могла не замечать, какую он на самом деле? «Хватит, хватит, хватит!» — выкрикнула Соня. «Заткнись!» «Что ты себе позволяешь?» — поморщился Вадим. Совладав захлестнувшими её эмоциями, Соня медленно произнесла. «Я иду подавать на развод, и ничто моего решения не изменит». Она будто мантру читала, будто пыталась убедить саму себя, что и правда сделает это. Соня отвернулась от мужа и пошла в ванную. Хотела запереть дверь и хотя бы умыться, но Вадим дёрнул ручку на себя. «Вот, значит, твоя благодарность!» «Да, значит, в этом моя благодарность», — совершенно безразлично проговорила Соня. «Ты ещё об этом пожалеешь», — выплюнул Вадим по багровев, словно рак. «Ты ничего не получишь при разводе, вот увидишь. Останешься ни с чем. Голой уйдёшь на улицу». Соня развернулась и вытолкала Вадима из ванной. «Уходи отсюда! Катись к своей Катерине, Марине или ещё к кому-то!» Она силой захлопнула дверь в ванной и заперла её на замок. Чтобы не слышать ругательств мужа, Соня пустила воду, отвернув кран до упора в раковине и второй, в ванне. Сунула руки под холодную воду, а потом начала судорожно плескать себе в лицо, чтобы смыть, смыть, смыть всю ту грязь, которая, как ей казалось, прилипла к ней. Потом Соня встала под душ и долго-долго стояла под тёплыми струями. Из ванной она вышла только через час. В квартире было тихо. Вадим, видимо, всё-таки уехал в офис. Соня взглянула на мобильный телефон. Три пропущенных от свекрови. Нет уж, с кем-с кем, а со свекровью она разговаривать сегодня точно не собиралась. Ей вчера хватило. До сих пор передергивала от чувства, что она попала в тугие кольца удава, которые всё сжимались и сжимались вокруг её безвольной души. Соня сварила себе чашку кофе и засела за ноутбук, изучая вопрос того, как подать на развод если один из супругов не согласен. В глубине души она всё ещё надеялась, что Вадим, всё хорошенько обдумав, согласится на безболезненный развод. После обеда она написала ему сообщение, предложив завтра вместе сходить в ЗАГС и подать заявление, или же сделать это онлайн. «Я не буду разводиться», написал он в ответ. «Тогда нас разведут через суд», сообщила Соня. Вадим тот же перезвонил и прошипел в трубку. «Если ты реально собираешься подать на развод, то собирай манатки и катись на все четыре стороны, чтобы вечером тебя в моей квартире не было». «Вообще-то это и моя квартира тоже. Я в ней прописана». «Мне плевать, где ты прописана. От меня ты не получишь ни копейки». «И да», — добавил он. «Все твои шмотки куплены на мои деньги, так что уйти тебе придётся с голой задницей». Вадим бросил трубку, а Соня разрыдалась, уронив голову на руки. Однако наплакаться волю ей не дали. Позвонила Вика, которая будто чувствовала, что у Сони что-то стряслось. Выплакав тут же все свои проблемы, Соня призналась, что не знает, как лучше поступить. «Собирай вещи и приезжай пока ко мне», — предложила Вика. «Он сказал, чтобы я одежду не трогала, она на его деньги куплена», — схлипнула Соня. «Пусть подавится своими словами, идиот проклятый!» вспылила Вика. «Так, возьми себя в руки. Собери вещи и приезжай. Завтра мы сходим к толковому юристу, и он тебе расскажет, на что ты имеешь право претендовать». «Насколько я знаю, у нас в стране при разводе совместно нажитое делится между бывшими супругами. Так что пусть твой Вадим заткнется. Мы тоже не лыком шиты».